Глава тринадцатая. Охота в темноте. «Ученик, ты что творишь?» — хриплым голосом спросил Варх, совершенно не реагируя на мой голос. Я тут же чуть усилил нажатие, и острие копья, пробив кожу, вошло вплоть примерно на сантиметр. «Кто ты такой?» «Я Вархтан, чурак в этом мире», — сообщил мне одержимый. Его голос, даже фраза, которую он ответил, а не послал меня куда подальше, окончательно подтвердили мои подозрения. Жаль, что у меня слишком мало времени, чтобы допросить это существо, вселившееся в тело воина. Врата куба вот-вот закроются, время идет на секунды, и действовать необходимо прямо сейчас. <связь> Раздалось из перерезанного горла. Не останавливаясь, я нанес еще два удара, окончательно отделив голову одержимому, после чего ударом ноги отшвырнул ее подальше от тела. Склонившись, сорвал с пояса убитого нож. Пригодится, после чего метнул копье наружу. А следом и сам, в прыжке, перекатом, проскочил между сужающимися плитами, успев в последние мгновения. Еще не приземлился, а у меня перед глазами уже полыхали багровые надписи. Нащупав копье, я поднялся и, прижавшись к стене, вчитался в строки. «Прогресс Либера-2. 476 из 500. Статус пробужденный. Условный ученик Либера. Собственность Айлин». Деуса из непризнанного пантеона Хаоса. Звание. Требует подтверждения. Встроенный модуль. Усиленное зрение. Усиление 40%. Чувство взгляда. Дополнительное ядро второго ранга. Временно заблокировано. Ветка развития. Ликвидатор. Отсчет 5 дней 23 часа. Для сохранения жизни необходимо повторное уничтожение искры Теники. Парсома. «Две единицы. Ускоренная регенерация. Одна единица чистого хаоса, передана хозяину, Деусу Айлин. Активацию провел Александр. Статус Котан, младший офицер Либеро. Форт регистрации 17 -й. «Две единицы парсомы а к ним более четырех сотен прогресса Либеро. Кто же взял под контроль тело Варха? Существо какого ранга?» Надо будет поинтересоваться у знающих орденцев, сколько дается единиц за каждого убитого противника. а Лин, справедливая, я сейчас не о том думаю. Мне бы выбраться на поверхности, покинуть руины, не привлекая к себе внимания. А потом... Переход небытия, как всегда, прошел мгновенно. Ты меня удивил, смертный. Столь щедрого подарка я не ожидала ни от кого, и уж тем более от тебя. Единица чистого хаоса. Как ты вообще смог найти ее? Чтобы получить такую же единицу в прошлый раз, моей аватаре пришлось убить морты а ему хаос достался. Впрочем, это уже лишние знания для тебя, смертный. Отвечай, где ты добыл энергию абсолютного класса? «Убил одержимого, справедливая», — ответил я чистую правду. «Мы с одним из чужаков вошли в куб Беру, и тело моего товарища заняло неизвестное существо. Мне пришлось его прикончить». «Ты убил воплощение посланника хаоса? Без использования энергии? Лжец!» «Справедливая, ты можешь все увидеть в моей памяти!» Попытался я урезонить разгневанную богиню, но тут же получил очень странный ответ. «Мы оба знаем, что с недавнего времени это не совсем так. Впрочем, какая разница? Единица уже у меня, а ты сделал очень большой шаг вперед в развитии. Да, я вижу, что твое нынешнее положение весьма плачевное». А меня не зря называют справедливой в твоем родном мире. Пожалуй, я подниму твои шансы на выживание. Обновлю отсчет. Это будет твоя награда за чистый хаос. Помни, у тебя есть 10 местных суток, чтобы добраться до крепости либеру Поторопись. И еще. Если ты сможешь. Впрочем, об этом поговорим позже. В себя пришел сидящим на пыльном каменном полу спиной прижавшись к кубу. В левой руке нож, под боком копье пурчащий живот и сильная жажда. Поднялся, осмотрел вход в куб, нашел нужный выступ, прикоснулся к нему и ожидаемо получил сообщение от либера, что мой ранг слишком низкий. Что ж значит придется поднапрячься отыскать несколько тварей и убить? Это даст мне возможность решить самые насущные проблемы а с остальным разбираться буду позже. С непризнанным пантеоном, с парсомой, которую я ошибочно посчитал душой, с несколькими оговорками, что допустила богиня во время нашего разговора. Специально она сделала это или случайно, не столь важно. Теперь я более чем уверен. Айлин, справедливая, не причастна к гибели моего рода, хотя поначалу были такие мысли. А вот и носы замешаны в этом точно». Поднявшись по ступеням, выглянул в проход и мысленно похвалил себя за предусмотрительность. «Оставь я рюкзак с артефактом где-нибудь в кубе, и мне пришлось бы перемещаться в полнейшей темноте, а так у меня будет несколько часов на поиске выхода. Из-за магического светильника пытаться двигаться осторожно, тратить время впустую. Все равно любая тварь заметит меня издали, а значит, стоит поторопиться. Поэтому я пошел быстрым шагом, держась левой части коридора». Десять шагов, двадцать, сорок. Я прошел больше восьмидесяти метров, прежде чем встретил первый дверной проем, из которого тянуло ужасной вонью. В голове тут же всплыло слово. Логово. Жилище какого-то зверя, куда он приносит свою добычу, спит и, возможно, выращивает потомство. Не отсюда ли лезли те самые змеи-мутанты? Подобрав с пола камушек, я швырнул его внутрь темного помещения. Стук. Еще один. Тишина. Хм... Перехватив копье, шагнул внутрь. Вонь разложения многократно усилилась. Свет артефакта выхватил горы костей, мусора и каменные колонны, уходящие вглубь. Да здесь целая огромная зала, И раз звери выбрали это место, скорее всего, оно тупиковое. Но обследовать все же придется. Вдруг здесь есть кто-то, способный напасть на меня со спины? Хотя, если вспомнить тех змеев, я сейчас не смогу справиться даже с самым мелким из них. Миновав кучу останков и сдерживаясь, чтобы не закашляться, прошел метров сорок вглубь помещения и замер. Тусклые лучи светильника выхватили за колоннами полузгнившие остовы различных коробок, сундуков и различных предметов, часть из которых я уже видел раньше, но предназначение большинства даже близко не мог представить. Каркасы из неизвестного материала, огромные емкости из цветного стекла, цилиндры из камня, вдвое выше моего роста, литые металлические тумбы, частично изъеденные ржавчиной, И от всего этого фанила магией. Похоже, здесь когда-то был склад, и именно здесь появились змеи-мутанты. Теперь я в этом не сомневался. Все выглядело настолько древним и поврежденным, что я решил не углубляться дальше. Кто знает, как на меня подействуют остатки магии. Твари изменились и выжили. Один чужак в теле местного мальчишки может навсегда умереть. Вот только просто так уйти не удалось. Я развернулся и даже сделал первый шаг, когда слева раздалось еле слышимое шипение. Наконечник копья в тот же миг нацелился в направлении звука, и в следующую секунду мне пришлось наносить удар. Лезвие с чавкающим звуком вошло вплоть, прижимая атакующую тварь к полу, а мои ноги уже переступали в сторону, уклоняясь от еще одного противника. Уже после боя, опершись на древко, я понял, что уничтожил детенышей тех самых мутировавших змеев. Четырех, если быть точным. Глупые создания, никогда не охотившиеся на людей, посчитали меня легкой добычей, и теперь у меня появилась пища. Жаль, что приготовить ее не на чем. Придется есть сырое мясо магических тварей. Техника очищения удалит все опасные примеси, но вкус... Логово тварей, из-за которых я очутился в катакомбах, снабдило меня пищей четырьмя ядрами первого уровня и десятком единиц, пополнивших прогресс Либера. Ядра я бережно прибрал в карман, имея на них большие планы. Мне требовалось в кратчайшие сроки набрать 14 единиц, чтобы поднять прогресс Либера до третьего. Тогда я получу возможность формирования дополнительного центра силы и вновь смогу создавать внешние проявления силы. Мясо змеенышей, порезав на тонкие полоски, сложил в боковые карманы истерзанного рюкзака. «Хватит на два дня» а потом оно испортится и придется искать новую добычу. Впрочем, задерживаться здесь на столь долгое время я не планировал. Пока разделывал добычу, все же решил обойти складское помещение по периметру. Потратил несколько драгоценных минут, зато вернулся в коридор со спокойным сердцем. Со спины на меня никто не нападет. Заодно запомнил, что полезного можно отсюда вынести, в надежде, что из имеющегося здесь хлама найдется что-то действительно интересное, необходимое ордену. Одни бутыли и амфоры с магическими жидкостями и маслами должны были иметь огромную ценность. Да и некоторые подобия огнестрелов были весьма интересны. Жаль только, что их размеры не позволяли прихватить с собой хотя бы один. Появилась другая проблема. Магический светильник начал мерцать. Судя по всему, работать он будет еще четверть часа, а потом потухнет. Все же некачественный материал мы с Вархом выбрали для артефакта. Следовало поторопиться». С каждым шагом, удаляясь от логова, чувствовал, как легче становится дышать. А через полсотни метров и вовсе начал ощущать встречный поток воздуха. Причина нашлась довольно скоро. Справа на стене обнаружилась вентиляционная шахта. Достаточно широкая, чтобы в нее пролез человек. Наполовину сломанная ажурная решетка говорила о том, что этим ходом, если и пользовался кто-то, очень мелкий. Мне без труда удалось полностью очистить проход и залезть внутрь. Шахта вела на поверхность. Сверху даже виднелся свет, тусклый, но все равно обнадеживающий. Поразмыслив, я принял решение. Стоит попытаться выбраться здесь, но чуть позже. У меня есть десять минут, которые потрачу на дальнейшее изучение коридора, идущего вокруг зала с кубом. Возможно, удастся найти более удобный способ покинуть катакомбы, да и не мешало бы присмотреть путь отхода на случай непредвиденных обстоятельств. Поэтому я, вернув остатки решетки на место, двинулся дальше. Успел пройти совсем немного, метров пятнадцать, и вновь замер. Дальше коридор обрывался, переходя в лестницу, ведущую вниз. Тусклый мерцающий свет артефакта выхватил из тьмы, покрытые плесенью ступени. Ну уж нет, туда я точно не полезу. Придется возвращаться и пытаться выбраться через вентиляцию. При иных обстоятельствах прошел бы дальше, но не сейчас. Развернувшись, уже шагнул назад, когда услышал голоса, едва слышимые, на самой грани слуха. Звуки шли снизу, и это заставило меня пересмотреть свои планы. Быстро сбросив рюкзак со светильником, завернул его так, чтобы мое местонахождение не выдал свет. Кто же это может тут бродить? На ум приходили два варианта — Александр с Хардом и Иносы. Второй вариант был менее вероятен. Вроде небожителей всех прикончил один из змеев-мутантов. Хотя могли и новые прилететь. Я же не знаю, сколько точно брожу по этим подземельям. Сутки, двое... Отсчет Айлин обнулила, и от него едва ли прошел час времени. Голоса приближались, незнакомые, и их точно было больше двух. Один, грубый, с командными нотками, постоянно что-то требовал. Другие, безэмоциональные, едва слышимые. Ну точно, и носы. Что ж, посмотрим, сюда ли они идут, или... Я не успел додумать свою мысль, как перед моими глазами вспыхнула надпись. «Слуги и носа не должны добраться до Кубы Либеру. Останови их!» Любой, ценой Приказ был просто недвусмысленен. То, что он исходит от Тайлин, тоже не оставляло сомнений. Что ж, похоже, придется попотеть. Хорошо, что я озаботился осмотром склада, и в моей голове уже начал выстраиваться план дальнейших действий. Моих нынешних сил едва ли хватит, чтобы справиться с одним-двумя рядовыми бойцами-небожителей. Защитный артефакт выдержит несколько выстрелов из их лучевого оружия, а вот в ближнем бою с офицером или сержантом я проиграю просто не пробью их броню». Подхватив рюкзак, я быстрым шагом двинулся обратно, по пути продумывая, каким способом лучше всего добыть огонь. Устроя противнику пекло. Главное, успеть вытащить пару амфор в коридор до того, как и носы поднимутся по ступеням. Задержусь, и все сильно осложнится. Двигался почти по памяти. В считанные секунды добрался до вентиляции и сделал себе пометку. Сюда тоже следует припрятать хотя бы одну емкость с горючей жидкостью. Главное, не ошибиться в выборе амфор, ведь каждая весит килограмм под сорок, если судить по объему. А то вместо масла притащу к лестнице воду, тут то небожители удивятся. Оказавшись внутри склада, миновал груды останков и двинулся вдоль правой стены к скоплению различных емкостей, стоявших здесь не одну сотню лет, если верить истории мира. Если бы не магия, здесь бы все давно превратилось в пыль. Остановившись перед неровными рядами амфор, большая часть из которых была расколота, я сосредоточился на своих ощущениях. Нужно определить горючую жидкость, в крайнем случае ядовитую. Подтянулись драгоценные секунды, пока мой разум пытался почувствовать отклик. Так, похоже, что-то есть. На тех емкостях, что слева, ощущаются заклинания водной стихии. Явно рассчитаны на погашение пламени в случае возгорания, а не увеличивают прочность сосуда. Сколько их? Семь, более чем достаточно. По весу тяжеловаты, но две амфоры должен унести. Так, теперь стоит поспешить. Мне еще надо продумать, как лучше воспламенить жидкость. В моем плане было множество дыр, но сейчас придумать что-то более надежное у меня попросту не хватало времени поэтому я почти в полной темноте нес два сосуда к спуску на третий ярус подземелий. Каждый по двадцать с лишним килограммов, да еще и тяжелый артефакт на груди, и копье, древко которого то и дело норовило зацепиться за одну из стен. Ничего, я должен успеть, ведь и, нос, и не глупцы лезть на пролом. Хотя откуда мне знать, как небожители относятся к жизни рядовых? Может, используют их как пушечное мясо, нисколько не считаясь с потерями? Тогда запросто могу нарваться. Почти успел. Взмокши от напряжения, я остановился в трех метрах от первых ступеней, ведущих вниз. Успел даже поставить оба сосуда на пол, когда снизу раздался приказ командира и носов. «Первый второй, наверх! Проверьте, что там отражает свет! Остальные — охранный периметр! Шевелитесь!» «Есть, мастер-сержант!» — раздалось в ответ. «Двое! Есть шанс! Главное, чтобы они не начали палить! Стоп!» Опустив на пол копье, я схватил обе амфоры и одним рывком переместил их к стене. Не хватало еще, чтобы носы прямо сейчас повредили емкости. Затем сбросил рюкзак точно посреди коридора, подобрал оружие и отошел к противоположной стене, буквально вжавшись в нее. В этот же момент по потолку заметался узкий луч света. Похоже, небожители использовали магический фонарь. Хм, а ведь он будет весьма кстати для перемещения по катакомбам. Шаги приближающихся и носов с каждой секунды изучали все ближе. Внизу слышались приглушенные команды. Похоже, у сержанта что-то не ладилось. Я перехватил подобнее копье, приготовившись к бою. Если противник поднимется наверх, не заметив меня, с ним удастся справиться тихо. Возможно, командир иносов носов даже не заметит, что его воины убиты. Оба солдата появились одновременно. Причем продолжали подниматься, осматривая коридор в движении. Луч фонаря скользнул по стене надо мной, ушел вглубь коридора, затем переместился на противоположную стену и в конце уперся в Амфры. Тот воин, что нес фонарь, замер и начал поворачиваться назад. Тех двух секунд, что небожители находились в поле моего зрения, было достаточно, чтобы оценить обмундирование и вооружение марионеток. В разы хуже, чем у моего противника на дуэли. Понимая, что другого шанса уже не будет, я в два шага сократил расстояние, и нанес удар, целясь в стык брони, в район шеи. Удар вышел избыточно сильным. Широкий наконечник почти срезал голову солдата. Дальше она уже сама, под собственным весом, опрокинулась с шеи потянув за собой и тело. Вверх ударил фонтан крови, заливая ступени и второго противника. И носа словно парализовала. Он замычал, будто лишился дара речи, странно задергался, подарив мне дополнительное время. Убивая его, почувствовал себя матерым хищником, напавшим на беззащитного ягненка. Неужели у небожителей брать в войну таких трусов норма? Подумаю об этом позже, а сейчас, хорошо известным мне приемом, свернув солдату шею, я вместе с телом опрокинулся на спину, уходя из зоны возможного поражения. И вовремя. Противник, находящийся на нижнем ярусе, ударил сразу из всего оружия. Энергетические заряды осветили лестницу и даже часть коридора, то и дело ударяя в потолок. Хаос, да эти ненормальные сейчас разрушат свод, и он обрушится. Вон какие куски камня откалываются при каждом попадании. Придется на ходу менять план. А тут еще сообщение от Либера перед глазами в совершенно неуместное время. Сбросив себя убитого, я сорвал с его запястья шнурок, удерживающий фонарь, снял с плеча ремень лучемета, после чего опрокинул труп на живот и стащил заплечный ранец. Собрав все полезное, ползком начал удаляться от лестницы. Противник чуть ослабил интенсивность стрельбы, но при этом я слышал, как командир группы отдает приказ наступать. Конечно, зачем ему жалеть пушечное мясо, воинов, которые никогда не станут ударенными? Удалившись на полтора десятка метров, я остановился. Меня враг не увидит из-за изгиба коридора, так что сейчас самое время испытать оружие врага. Да, я слышал, что оно работает только в руках и носов. Но у меня на этот счет была одна догадка, которую я решил проверить. Иначе придется возвращаться под выстрелы, а мне это совсем не хотелось сделать. Перехватив оружие так, как его держали солдаты, я навел ствол лучемета в сторону стены и нажал на скобу, очень похожий на спусковой крючок пистоля. «Вших! Бум! Пш! Тут же сработало оружие, выпустив луч энергии. Ударив в стену, заряд отколол кусок камня, а в следующее мгновение перед глазами тут же вспыхнула строка текста. Израсходовано 30% единицы теники. Доступно 170% единицы теники. Угадал. Ликвидаторы могут использовать оружие врага, и сейчас это знание не только спасет мне жизнь, но и поможет выполнить приказ Айлин. Главное, чтобы жидкость в амфрах оказалась достаточно горючей. В том, что небожители не увидели нападавшего, я был уверен, а значит, они, скорее всего, считают меня одной из тварей, устроивших здесь логово. Убрав фонарь в карман штанов, я занял удобную позицию у стены и прицелился в сосуды с маслом. И носы уже поднимаются по ступеням. Еще две-три секунды и окажутся у меня на виду. Осталось только «бум!» «Бум-бум!» Грохнуло так, что у меня заложило уши. В голове зазвенело, словно от разрыва вблизи сверхмощного заклинания, а впереди вспыхнуло настоящее солнце. Несколько мгновений, за которые я только и успел, что вжаться в стену и прикрыть голову руками, при этом совершенно оглохнув и ослепнув, а затем накатила волна жара.